Я их люблю слушать больше всего. В парке на берегу Рейна у самых плакучих ив кто-то переставлял мишени в дедушкином тире. Наверное, он велел кучеру их смазать. Мой дед изредка созывает компанию старых дружков, и тогда перед нашим домом на круглой площадке останавливается 15 гигантских автомашин 15 шоферов зябко топчутся под деревьями меж кустов или играют в скат на каменных скамьях, а когда кто-нибудь из старых дружков попадает в яблочко, слышно хлопанье пробки от шампанского. Иногда дед звал меня туда, и я показывал старичкам всякие штуки, изображал Аденауэра или Эрхарда, это примитивно до уныния, либо представлял целый номер, директор предприятия в вагоне-ресторане. Но как я не старался вложить побольше яду, они все равно хохотали до слез, надрывали животики, а когда я после представления обходил их с пустой коробкой из-под патронов или с подносом, почти все бросали мне ассигнации. С этими старыми перечницами я отлично ладил, хотя ничего общего между нами не было. Но, наверное, с китайскими мандаринами я бы поладил не хуже. Некоторые развязно давали оценку моим достижениям блестяще, отменно, а другие даже изрекали целые фразы «в малом что-то есть» или «он еще себя покажет». В тот раз, слушая шопен я впервые подумал — что надо бы поискать ангжемент, подработать денег. Можно было попросить рекомендацию у деда. Я мог бы показывать сольные номера на собраниях капиталистов или развлекать членов правления после скучных заседаний. Я даже подготовил номер заседания правления. Но как только Лео вошел в комнату, Шопен сразу пропал. Лео очень высокий, светловолосый, и в своих очках без оправы похож не то на суперинтенданта, не то на шведского иизуит. Последний отзвук Шопена растаял в воздухе от одного вида этих отутюженных складок на брюках. Даже белый свитер Лео, его красная рубашка с воротничком на выпуск — все было как-то не кстати. Стоит мне заметить, что кто-то старается напустить на себя нарочитую небрежность, я впадаю в глубокую меланхолию, так же, как от претенциозных имен вроде Этельберт, Герен Труда. И я опять увидел, какое сходство у Лео с Генриеттой, хотя он совсем на нее не похож. Тот же короткий нос, те же синие глаза, но рот у него другой». И все, что в Генрете казалось красивым, оживленным, в нем кажется трогательным и неловким. По нему не видно, что он лучший гимнаст в классе. Скорее, он выглядит так, будто его освободили от гимнастики, хотя у него над кроватью висит с полдюжины спортивных грамот. Он быстро подошел ко мне, но на полдороге остановился Растерянно растопырил руки и сказал, — Ганс, что с тобой? Он смотрел на мои глаза, вернее, на нижние веки, как будто хотел снять с них какое-то пятно, и я заметил, что плачу. Когда я слушаю Шуберта или Шопена, у меня всегда слезы на глазах. Я смахнул пальцем обе слезинки и сказал, — Вот не знал, что ты так хорошо играешь Шопен". Сыграй эту мазурку еще раз. — Не могу, — сказал он. — Пора в школу. Нам на первом уроке дадут темы для выпускного сочинения. — А я тебя отвезу на маминой машине, — сказал я. — Не хочу и ездить на этой идиотской машине, — сказал он. — Сам знаешь, как я ее ненавижу. В то время мама только что безумно дешево перекупила у приятельницы спортивную машину. Алео чрезвычайно остро воспринимал все, что могло показаться.